День второй. Продолжение. Открываю глаза, вижу чумного лекаря, который смотрит на золотые карманные часы. Свеча в его руке окрашивает маску болезненной желтизной. Я снова дворецкий, с пеленатой простыней. Вовремя, говорит чумной лекарь, закрывая крышку часов. Смеркается, крошечное пламя свечи дрожит в полутьме. На кровати, рядом со мной, лежит ружье Анны. «Что происходит?» — хрипло спрашиваю я. Дэнс задремал, чумной лекарь хмыкает, опускает свечу на пол и садится в кресло у кровати, полностью окутывая его широким плащом. «Я не об этом. Зачем мне ружье?» «Вы его здесь оставили, в одном из ваших воплощений. Не зовите Анну, ее нет в сторожке». говорит он, заметив, что я гляжу на дверь. «А я должен вас предупредить, что ваш противник почти раскрыл убийство. Я надеюсь встретиться с ним у озера сегодня вечером. Вам больше нельзя мешкать. Я хочу потянуться, но боль в ребрах не позволяет». «Чем я вам так интересен?» спрашиваю я, превозмогая боль. «Простите, не понимаю». «Ну, зачем вы приходите со мной разговаривать?» — С Анной вы не встречаетесь, и, как я понимаю, с Лакеем тоже. — Как вас зовут? — А что? — Ответьте мне, — он, стучат ростью о пол. — Эдвард Нет, Дарби, нет. Я сконфуженно умолкаю. — Айден. — Айден. — Не помню. — Вы себя теряете, мистер Слоун. Он скрещивает руки на груди, откидывается на спинку кресла. Это началось уже давно, именно поэтому вас ограничили вы семью воплощениями, иначе ваша личность не сможет с ними совладать. Он прав, мои ипостаси становятся сильнее, а я слабею. Это происходит постепенно, но неотвратимо, будто я уснул на берегу, а проснулся в открытом море. «Что же делать?» – встревоженно спрашиваю я. «Держитесь», – он пожимает плечами. Ничего другого вам не остается. Вы наверняка уже слышали внутренний голос. Сухой, отстраненный. Невозмутимый, даже если вы волнуетесь или напуганы. Да, слышал. Это все, что осталось от настоящего Айдена Слоуна. Того, кто некогда приехал в Блэкхит. Крохотная частица, застрявшая между витками времени. Если вы почувствуете, что теряете себя, прислушайтесь к внутреннему голосу. «Это ваш маяк, ваше истинное Я». Шелестя складками плаща, он встает. Пламя свечи колышется на сквозняке. Он наклоняется, берет свечу и идет к двери. «Подождите, прошу я». Он останавливается, не оборачиваясь. Четкий силуэт озарен сияющим ореолом. «Сколько раз это повторялось?» – спрашиваю я. «Несколько тысяч раз. Я давно сбился со счета. И почему у меня ничего не получается?» Он вздыхает, полуоборачивается ко мне, сутулившись будто каждый виток времени тяжким грузом ложится ему на плечи. «Я и сам об этом не раз думал», — говорит он. Растопленный воз капает ему на перчатку. «Возможно, это чистая случайность, что вы спотыкаетесь там, где следует твердо стоять на ногах. А может быть, этому виной ваша натура. Моя натура? То есть, по-вашему, я обречен на провал? Обречены? Отнюдь нет. Это расценивалось бы как попытка оправдаться, а Блэккит не терпит оправданий. Все, что здесь происходит, мне неизбежно, хотя на первый взгляд кажется, что это не так. Все повторяется лишь потому, что гости изо дня в день принимают одни и те же решения. Пойти на охоту или предать друга – Кто-то слишком много пьет за ужином, пропускает завтрак и не попадает на встречу, которая могла бы изменить всю его жизнь. Они не в состоянии поступить иначе, поэтому никогда не изменяются. А вот вы совсем другой, мистер Слоун. Виток за витком я видел, как вы реагируете на добрые и злые деяния, на мелкие случайности. Вы принимаете разные решения, но в критический момент совершаете одни и те же ошибки. Вас словно бы влечет в бездну. Вы считаете, что для того, чтобы выбраться отсюда, я должен стать кем-то другим? Нет, я считаю, что каждый запирает себя в клетки, сделанные собственноручно. Айден Слоун, который впервые очутился в Блэкхите, чумной лекарь вздыхает, будто воспоминания его тревожит то, чего он хотел, и то, как он этого добивался, было неколебимо. Тот Айден Слоун никогда не смог бы выбраться из Блэкхита. А сейчас Айден Слоун стал совсем другим. По-моему, сейчас вы очень близко подошли к разгадке. Впрочем, я так считал и раньше, но всякий раз ошибался. По правде говоря, ваши главные испытания еще впереди. Но если вы впрямь изменились, то кто знает, может быть, для вас еще есть надежда. Пригнувшись, он выходит в коридор, унося с собой свечу. После Эдварда Делса у вас еще четыре перевоплощения, включая остаток Дня Дворецкого и Дональда Дэвиса. Будьте осторожны, мистер Слоун. Лакей не остановится, пока не убьет всех, а вам нельзя терять ни одного. С этими словами он закрывает дверь. День шестой. Продолжение. Годы, прожитые Дэнсом, наваливаются на меня тысячи гирь. У меня за спиной Майкл беседует со Стэнуином. Садклифф и Пятигрю раскатисто хохочут, сжимая в руках бокалы. Надо мной склоняется Ребекка с серебряным подносом, на котором стоит последний бокал бренди. Ребекка, ласково говорю я, и хочу протянуть руку. Коснуться щеки жены. «Сэр, я Люси. Люси Харпер». Озабоченно говорит горничная. Простите, я не хотела вас будить. Я испугалась, что вы упадете. Я моргаю, отгоняя воспоминания о покойной супруге Дэнса, мысленно укоряю себя за глупую ошибку, раздраженную тем, что меня застали в момент постыдного проявления чувств. К счастью, я не забыл, с какой добротой Люси ухаживала за дворецким, поэтому сдерживаюсь. Бренди, сэр, предлагает горничная. Хоть согреетесь немного. Неподалеку Мадлен Обер, камеристка Евелины, складывает в корзину для пикника грязную посуду и бутылки бренди, принесенные из блакета. Я не заметил прихода служанок, а сейчас они уже собираются уходить, так что, судя по всему, спал я долго. Спасибо, я и без бренди не твердо стою на ногах, отказываюсь я. Она косится на Теда Стеннуина, который хватает Майкла за плечо. Ее опасения вполне понятны, если вспомнить, как грубо Стеннуин обошелся с ней за обедом. Не волнуйтесь, Люся, я сам ему отнесу. Я встаю, беру бокал с подноса. Так или иначе, я должен с ним поговорить. Спасибо, сэр, улыбается она и уходит. Я направляюсь к Стеннуину и Майклу. Они прекращают разговор, но напряженное молчание громче всяких слов. «Майкл, прошу прощения, мне надо побеседовать с мистером Стэнуэном наедине», — говорю я. «Да-да, конечно», — Майкл коротко кланяется. Протягиваю Стэнуэну бренди, игнорирую подозрительный взгляд. «Ради чего это вы вдруг соизволили до меня снизойти, Дэнс?» Стэнон смотрит на меня, как боксер на ринге. «Полагаю, мы можем быть полезны друг другу. Я всегда рад обзавестись новыми друзьями. Расскажите, пожалуйста, что вы видели в день убийства Томаса Харткасла? Зачем вам эта древняя история? Ее интереснее услышать от непосредственного свидетеля событий. Мадлен и Люси уносят корзину для пикника». Стэнвин смотрит им вслед. Я чувствую, что он пытается меня отвлечь, потому что Дэнс его чем-то задевает. Что ж, ворчит он, переводя взгляд на меня. Я был егерем в Блэкхите. Каждое утро делал обход. Подошел к озеру. А там Карвер. И еще какой-то тип убивают мальчика. Ножом. Лица сообщника я не видел, он был ко мне спиной. «Я в него выстрелил, но он сбежал в лес, пока я дрался с Карвером». из за это лорд и леди Харткасл подарили вам плантацию?» «Ну да. Хотя я у них ничего не просил». «Альф Миллер, конюх, говорит, что в то утро, за несколько минут до нападения, Карвер встречался с Хеленой Харткасл. А вы что скажете?» «Что Альф – пьяница и обманщик». отвечает Стэнуэн. Он сам непревзойденный лжец, и как только ему становится известно, что именно я хочу узнать, он больше не выказывает ни смущения, ни замешательства. Теперь, когда все преимущества на его стороне, он держит себя с большей уверенностью. Я его недооценил. Думал, смогу припугнуть его, как конюха и доктора Дики. Но Стэнуэн нервничал не из-за страха, а от того, что среди всех известных ему ответов Обнаружил один-единственный вопрос. «Мистер Дэнс, а скажите-ка, кто мать вашего сына?» Шепчет он мне на ухо. «Я точно знаю, что это не ваша драгоценная покойная супруга. У меня есть кое-какие соображения на этот счет. Но вы избавите меня от лишних расходов, если сами назовете ее имя. А за эту услугу я готов снизить размер ваших ежемесячных взносов». У меня кровь стынет в жилах. Постыдная тайна скрыта в душе Денса. Она, его позор и его слабость. И теперь она у Стэнуина в кулаке. Ответить я не могу. Стэнуин отступает на шаг, небрежно выплескивает бренди в кусты. Если желаете заключить со мной выгодный обмен, то в следующий раз найдите что-нибудь. У меня за спиной гремит выстрел. В лицо летят брызги. Стэнуин отшатывается всем телом и падает на землю. В ушах звенит. Я притрагиваюсь к щеке, кровь пятнает пальцы. Кровь Стенуина. Раздаются крики и испуганные восклицания. На миг все замирают, а потом поднимается суматоха. Майкл и Клиффорд Харрингтон подбегают к Стенуину, зовут доктора Дики, но ясно, что шантажист убит. Грудь разворочена, злоба улетучилась. Раскрытый глаз укоризненно глядит на меня. Хочу объяснить, что я не виноват, что это не моих рук дело. Почему-то это становится очень важным. Это от потрясения. Из кустов выходит Даниэль. Над дулом его ружья вьется дымок. Даниэль разглядывает труп невозмутимо, будто он и не совершал никакого преступления. Колледж, что вы сделали?» восклицает Майкл, безуспешно пытаясь нащупать пульс у Стэнуэна. Сдержал обещание, данное вашему отцу», заявляет Даниэль. «Тед Стэнуэн больше никого не будет шантажировать». «Вы его убили?» Майкл потрясенно смотрит на него. «Да», отвечает Даниэль, не отводя глаз. «Убил». Он достает из кармана шелковый носовой платок, протягивает мне. «Утрите кровь, старина». «Я рассеянно беру платок», «Благодарю. Все как в тумане. Я ошеломлен, не могу поверить в происходящее. Вытерев с лица кровь Стэнуэна, я недоуменно разглядываю алые пятна на платке, будто ожидаю объяснений. Я только что разговаривал со Стенуином, а теперь он убит, и я не понимаю, как смерть может быть такой мгновенной. Должно ведь быть нечто большее, погоня, страх, какое-то предупреждение». Нельзя же просто умереть. Это похоже на мошенничество. Уже и так много заплачено, а требует еще больше. Все пропало, ноет Сатклив, привалившись к дереву. Стэнуин предупреждал, что в случае его смерти все наши секреты получат огласку. «Вас сейчас больше всего это заботит?» – набрасывается на него Харингтон. «Мы же все только что стали свидетелями того, как Колридж убил человека». Человека, которого мы все ненавидели, напоминает Сатклив. Признайтесь, ведь вы о том же подумали, и не надо притворяться, при жизни стенную нас обдирал. А его смерть настолько уничтожит. Ничего подобного, говорит Даниэль, вскидывая ружье на плечо. Он единственный, кто совершенно спокоен. Его поведение ничуть не меняется. Все происходящее его как будто не волнует. Все наши тайны начинает пить Записаны в блокнот, который сейчас у меня. Обрывает его Даниэль, доставая сигарету из серебряного портсигара. Рука Даниэля не дрожит. Моя рука. В кого превращает меня Блэкит? Его похитили по моей просьбе, продолжает он, прикуривая сигарету. Ваши тайны теперь мои тайны и никогда не будут оглашены. Помнится, мы с вами договаривались об одном одолжении. Оно заключается в следующем. О том, что случилось, никому не рассказывайте. Понятно? Если у вас спросят, где Стэнуин, отвечайте, что он почему-то не захотел возвращаться вместе со всеми и остался в лесу. И больше вы его не видели. Все изумленно переглядываются и молчат. то ли потрясённый убийством, то ли ошалевший от счастья. Я постепенно прихожу в себя, в полной мере осознаю весь ужас поступка Даниэля. Полчаса назад я восхищался его заботой о Майкле, но не предполагал, что от отчаяния Даниэль решится на убийство. Я решусь на убийство. Я стал свидетелем своего будущего, и мне от этого тошно. Господа, дайте мне слово». требует Даниэль, выдыхая струйку дыма. «Надеюсь, теперь вы понимаете, что произошло?» Нестройный хор голосов звучит глухо, но искренне. Только Майкл по-прежнему взволнован. Даниэль смотрит на него и холодно произносит. «Помните, все ваши тайны в моих руках!» Помолчав, он добавляет. «Пожалуй, нам пора возвращаться, пока нас не стали искать». Согласившись с его предложением, все уходят в лес. Даниэль делает мне знак «Остаться» и, дождавшись, когда все скроются из виду, закатывает рукава. «Помогите мне проверить его карманы», — просит он. «Этой дорогой будет возвращаться еще одна группа охотников. Нельзя, чтобы нас застали рядом с трупом». «Даниэль, что вы наделали?» — сокрушаюсь я. «Завтра он будет цел и невредим», — небрежно отмахивается Даниэль. Я повалил чучело только и всего. Нам надо раскрыть убийство, а не совершить его. Если дать детям игрушечную железную дорогу, то они первым делом устроят крушение поезда. Это игра, а не проявление испорченного нрава, и мы за это их не осуждаем. По-вашему, это игра? Спрашиваю я, указывая на труп Стэнуэна. Да, это головоломка с взаимозаименяемыми фрагментами. Мы ее сложим и пойдем домой. Он недоуменно смотрит на меня, словно я прохожий, спрашивающий, как пройти к несуществующему адресу. Не понимаю, что вас так беспокоит. Если мы будем расследовать убийство и на предлагаемым вам методом, то мы не заслуживаем освобождения. Да поймите же, наши маски нас предают. Они раскрывают нашу сущность. Это все чепуха, возражает он, обыскивая карманы Стэнвена. Истинная сущность человека яснее всего проявляется тогда, когда он думает, что его никто не видит. Неважно, что завтра Стэнман будет жив. Сегодня вы его убили. Вы хладнокровно убили человека, и это злодеяние на всю жизнь запятнает вам душу. Даниэль, я не знаю ни для чего мы здесь, ни почему с нами все это происходит, но мы должны доказать, что это несправедливо, а не подтверждать правильность такого обращения». «Вы ошибаетесь», – презрительно замечает он. «О каком злодеянии идет речь, если эти люди все равно, что тени на стене? Нет, не понимаю, чего вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы были выше этого», – восклицаю я. «Мы должны быть лучше тех, в кого воплощаемся». «Даниэль Колридж решил, что лучший выход из положения – убийство Стэнуина, Но вам так думать нельзя. Не забывайте, что вы порядочный человек». «Порядочный человек», — хмыкает он. «Порядочный человек — это не тот, кто избегает совершать дурные поступки. Вспомните, где мы находимся и что с нами вытворяют. Освободиться отсюда можно лишь сделав то, к чему нас понуждает необходимость. Даже если нашей натуре это претит. Да, вам это не под силу, вы слишком щепетильны. Я и сам был таким же, но у меня больше нет времени волноваться об этических аспектах. Я твердо намерен сегодня вечером совсем разобраться, поэтому не беспокойтесь о моей порядочности. Лучше оцените, чем я готов поступиться, чтобы вы могли сохранить свою. А если у меня ничего не выйдет, то попробуйте сделать по-своему. И как вы собираетесь жить дальше, сознавая, что совершили? спрашивал я. В кругу семьи, зная, что возможность вернуться к родным и близким гораздо важнее того, что я здесь утратил. «Вы действительно в это верите?» «Да. А через несколько дней в это поверите и вы», – заявляет он. «Прошу вас, помогите мне его обыскать, пока сюда не пришли охотники. Не хочется весь вечер отвечать на расспросы полицейского». Спорить с ним бесполезно. Он уже внутренне отгородился от меня. Я со вздохом подхожу к трупу. «И что мы ищем?» «Как обычно. Ответы». Он расстегивает окровавленную охотничью куртку шантажиста. Стэнуин собрал все сплетни и слухи в Блэкете, включая последний фрагмент нашей головоломки – причину убийства Евелины. Все эти сведения внесены в его блокнот особым шифром, ключ к которому находится в отдельной записной книжке. Блокнот у меня, а с шифровальной книжкой Стэнуин не расстается, она всегда при нем. Именно этот блокнот Дарби украл из спальни Стэнуина. «Так это вы отобрали блокнот у Дарби?» – спрашиваю я. «Как только я нашел блокнот, меня кто-то ударил по голове, и я потерял сознание». «Нет, конечно», – улыбается он. Колридж договорился с кем-то о краже блокнота еще до моего воплощения. «Пока мне не принесли блокнот, я совершенно не подозревал, что Колридж намерен покончить с шантажом Стэнлина. Между прочим, я даже хотел вас предупредить». «И почему вы этого не сделали?» Он пожимает плечами. «Дарби тот еще бешеный пес. Без него всем спокойнее. Ну, приступаем, у нас очень мало времени». Передернувшись, я опускаюсь на колени рядом с трупом. Ужасная смерть даже для такого негодяя, как Стэнуин. Грудь разворочена в фарш. Кровь пропитывает одежду, сочится между моими пальцами, когда я лезу к нему в карман брюк. Я еле шевелюсь, а смотреть на тело вообще не могу. Даниэля все это ни капли не смущает. Он ощупывает рубашку и куртку Стэнуэна, не обращая внимания на жуткую рану. Осмотрев тело, мы находим портсигар, перочинный нож и зажигалку. Шифровальной книжки нет. Мы переглядываемся. «Надо его перевернуть», — говорит Даниэль, будто читая мои мысли. он грузный мужчина. Мы переворачиваем его с большим трудом. Так гораздо лучше». Мне удобнее обыскивать труп, не видя лица убитого. Даниэль ощупывает штанину Стэнуина, а я приподнимаю куртку и замечаю, как топорщится подкладка, приметанная на живую нитку. Со стыдом ощущаю, как по телу пробегает восторженная дрожь. Я не одобряю методов Даниэля, однако обнаружив находку, не могу сдержаться. Перочинным ножом Стэнуина разрезаю швы, и шифровальная книжка выскальзывает в подставленную ладонь. Нащупываю под подкладкой еще какой-то предмет. Вытаскиваю его. Это серебряный медальон. Внутри – потертая фотография рыжеволосой девочки лет семи или восьми. Показываю медальон Даниэлю, но он погружен в изучение шифровальной книжки. «Вот, теперь мы точно отсюда выберемся», – взволнованно произносит он. «Надеюсь», – отвечаю я. «Нам это слишком дорого обошлось». Даниэль смотрит на меня. Теперь это совсем другой человек. Не тот, кто только что взял в руки книжку. Не тот, кого знает Белл или Рейвенкорт, И даже не тот, кто несколько минут назад доказывал мне необходимость своих действий. У него взгляд победителя. Человека на пути к свободе. «Я не горжусь своим поступком», — говорит он. «Но поверьте, иначе было нельзя». Возможно, он не испытывает гордости, — Но и стыда тоже. Это сразу заметно. И я вспоминаю предостережение чумного лекаря. Айден Слоун, который впервые очутился в Блэкете. То, чего он хотел, и то, как он этого добивался, было неколебимо. Тот Айден Слоун никогда не смог бы выбраться из Блэкета. От отчаяния Даниэль делает те же ошибки, что и я, как и предупреждал чумной лекарь. «Что бы ни случилось, мне нельзя становиться таким». «Ну что, пойдем?» – предлагает Даниэль. «Вы знаете, как вернуться в особняк?» – спрашиваю я, внезапно осознав, что понятия не имею, как мы здесь оказались. «Надо идти на восток». «А где восток?» Даниэль достает из кармана компас, кладет его на ладонь. «Сегодня утром я позаимствовал его у Белла». Забавно, как все снова повторяется. «Деревья внезапно расступаются». Мы выходим на топкую лужайку. В окнах особняка ярко горят свечи. Я рад возвращению. В лесу, несмотря на ружье, я все время опасался нападения лакея. Если шифровальная книжка действительно имеет такую ценность, как полагает Даниэль, то наш враг тоже за ней охотится. Он на нас вот-вот нападет. В окнах второго этажа мелькают силуэты. По ступеням крыльца охотники поднимаются в золотистое сияние вестибюля, снимают кепки, оставляют на мраморном полу грязные лужи. Мимо проходит служанка с бокалами Хереса на подносе. Даниэль берет два бокала, протягивает один мне, чокается и одним глотком опустошает свой. К нам подходит Майкл. Как и все мы, он выглядит уцелевшей жертвой всемирного потопа. Темные волосы, мокрые от дождя, липнут к бледному лицу. Смотрю на его часы. Семь минут седьмого. «Я послал слуг за трупом Стэнвена», — шепчет он, беря с подноса бокал. Сказал, что наткнулся на него, возвращаясь с охоты. «Они люди надежные, отнесут его в сарай. Сейчас его там не найдут, а завтра утром я вызову полицию». простите, но нельзя, чтобы труп всю ночь оставался в лесу. Он сжимает полупустой бокал, выпитый Херес окрашивает бледные щеки слабым, еле заметным румянцем. Люди понемногу расходятся из вестибюля. В углу уже стоят служанки с ведрами мыльной воды, недовольно морщится, хотят побыстрее начать уборку. Майкл трет глаза, смотрит на нас. Я сдержу данное отцом обещание, говорит он, но мне все это не нравится. Майкл, Даниэль протягивает к нему руку, но Майкл отступает в сторону. Нет, не сейчас, вздыхает он, даже не пытаясь скрыть разочарование. Потом поговорим. Он отворачивается и уходит к себе в спальню. Не обращайте на него внимания, говорит Даниэль. Он считает, что я действовал из корыстных побуждений. и не понимает, как все это важно. Я уверен, что в этом блокноте все нужные нам ответы. Обрадованно, как мальчишка, получивший новую рогатку, он добавляет. «Мы почти у цели, Дэнс, свобода близка». «И как это произойдет? Вы просто уйдете отсюда? Или это я уйду? Нам обоим это не удастся, мы ведь один и тот же человек». «Не знаю, наверное, Айден слову начнется, сохранив все свои воспоминания», «Будем надеяться, что нас с вами он забудет, как дурной сон». Даниэль снова смотрит на часы. «Но сейчас лучше об этом не думать. Сегодня вечером Анна договорилась встретиться с Беллом на кладбище. Если верить ей, то Лакею об этом известно, и он тоже туда заявится. Мы должны его изловить. Значит, у нас есть часа четыре, чтобы разобраться с шифровальной книжкой. Переоденьтесь и приходите ко мне, подумаем вместе». «Да, конечно», — киваю я. Его хорошее настроение заразительно. Сегодня вечером мы разделаемся с лакеем и дадим ответ чумному лекарю. Мои остальные обличия готовят свои планы спасения Евелины, а мне остается только придумать, как спасти Анну. Я отказываюсь верить, что она меня обманывает. Я не желаю оставлять ее здесь, ведь она мне так помогла. Возвращаюсь к себе. Повсюду в доме жалобно скрипят половицы. Гости готовятся к ужину. Я им завидую. Мне предстоит опасное занятие. Очень опасное. С лакеем трудно справиться. «А, вот и вы», — говорю я, оглядываясь, не подслушивает ли кто. «Правда, что вы — все, что осталось от настоящего Айдена словно? Мой вопрос остается без ответа. Внутри презрительно хмыкает Дэнс. Представляю, как суровый судейский охарактеризовал бы человека, который разговаривает сам с собой. В полутемной спальне тускло горит огонь в камине. Слуги забыли зажечь свечи. Заподозрив неладное, я вскидываю ружье. В вестибюле егерь забирал у охотников оружие, но я свое не отдал. Зажигая фонарь у двери, замечаю в углу комнаты Анну. Она стоит неподвижно, невыразительно смотрит на меня. «Анна?» – удивленно восклицаю я, опустив ружье. «Что слуг? За спиной скрипят половицы, в боку вспыхивает боль. Меня тянут назад. Заскорузлая ладонь грубо зажимает мне рот. Оборачиваюсь, оказываюсь лицом к лицу с лакеем. Губы его кривятся в ухмылке. Колючий взгляд царапает лицо, будто хочет раскопать что-то изнутри. Жуткие глаза. Из зажатого рта рвется крик. Лакей поднимает нож, медленно проводит кончиком по моей груди, И вонзает клинок мне в живот. Удары сыплются один за другим. Боль нарастает, ширится, а потом не остается ничего, кроме боли. Мне до ужаса холодно и покойно. Ноги подгибаются. Лакей подхватывает меня на руки и бережно укладывает на пол. Смотрит мне в глаза, впитывает сочащуюся из них жизнь. Открываю рот, но не могу издать ни звука. «Беги, кролик!» — говорит лакей. «Беги!»